Глава 62. Фортили разума. Иногда случалось так, что в самый разгар сражения, в момент полного хаоса, когда атака на умственные и душевные ресурсы Гурни казалась уже невыносимой, вдруг открывался неожиданный путь к спасению. На сей раз он явился в образе помощника шерифа Дж. Ользевски. Ользевский узнал Хардвика, с которым познакомился на проводимом для разных подразделений семинаре по воплощению в жизнь патриотического акта. О том, что Хардвик ушел из нью полиции, он не знал, так что заручиться его сотрудничеством оказалось проще, чем если бы он был в курсе дела. Гурни очень вкратце, что выглядело вполне уместно в условиях чрезвычайной ситуации, обрисовал ему ситуацию. И Альзевский согласился выставить ограждение вокруг тела Паникаса, официально взять на хранение розовый телефон, вызвать на место происшествия не здешнюю полицию, а сотрудников своего отдела, лично провести обыск тела для выявления спрятанного оружия, выстрелившего, когда Хардвик поднял руку Паникаса, и проследить, чтобы это оружие также было отдано на хранение в управлении шерифа. Хотя переносить Хардвика и было рискованно, Они все согласились, что дожидаться приезда скорой помощи в сложившихся обстоятельствах еще опаснее. Пулевая рана в боку Хардвика сильно кровоточила, однако он твердо решил встать, что и умудрился сделать с помощью Гурни, Альзевски и отборной Ругани и двигаться к воротам, куда будут подъезжать машины скорой помощи. Словно в поддержку такого решения, наконец заработал электрогенератор, и часть фонарей вспыхнули снова — хотя светили лишь в малую долю обычной своей яркости. По крайней мере, теперь можно было идти, полагаясь не только на отсветы пожаров и вспышки молний. Кривясь от боли и опираясь на гурни с одной стороны и Мадлен с другой, Хардвик заковылял вперед, как вдруг колесо обозрения, верхняя его часть, видневшаяся над пологом главного шатра в следующем ряду, начала трястись и шататься. Послышался треск металла, глухой стук чего-то тяжелого об асфальт. А затем, неестественно медленно, словно в замедленной съемке, вся махина скрылась за шатром. Секундой позже землю сотряс, оглушительный удар. Гур затошнило Мадлен заплакала. Хардвик издал какой-то гортанный звук, не то от боли, не то от ужаса. Трудно было понять, насколько он осознает окружающий кошмар. Однако по пути к воротам он передумал и дожидаться там скорой не захотел. «Слишком много пострадавших. Врачи заняты по горло. Не хочу ни у кого отнимать шанс. Не хочу, чтобы кто-то из-за меня дольше дожидался помощи». Голос его звучал еле слышно. Скорее хриплым шепотом. Гурни наклонился к нему удостовериться, что расслышал правильно. «Чего же ты тогда хочешь, Джек?» «В больницу. Не из самых ближних. В местных будет столпотворение. Им не справится В Куперстаун. Да, Куперстаун — самое оно. И прямо вне отложку. Ты как, старичок, сладишь...» «С моей машиной!» Идея показалась Гурни совершенно немыслимой — перевозить человека с пулевым ранением на 55 миль в машине без какого бы то ни было медицинского оборудования. И все-таки он согласился, потому что идея перепоручить Хардвика до отказа перегруженной системе медицинской помощи в самый разгар катастрофы, подобной которой эта система еще не видала, казалась еще ужаснее. Одному богу известно, сколько изувеченных, еле живых, пострадавших с колеса обозрения, не говоря уже о жертвах предыдущих взрывов, окажутся в очереди впереди него. Так они проковыляли через ворота для автотранспорта, заодно служившие воротами для устроителей выставки. За этими воротами на обочине Хардвик припарковал свой старенький пантеак. Перед тем, как садиться в машину, Гурни снял футболку, которая была на нём под толстовкой, и разорвал её на три части. Свернув два куска в толстые валики, он зажал одним входное отверстие пули, а вторым выходное, и плотно перевязал третьим куском, чтобы они держались. Потом вместе с Мадлен усадил раненого на переднее пассажирское сиденье, до предела откинув спинку. Едва придя в себя от боли настолько, чтобы говорить, Хардвик вытащил из футляра на поясе телефон, выбрал номер быстрого набора, немного подождал и оставил сообщение, слабым, но жизнерадостным голосом, надо полагать, для Эсти. — Приветик, крошка. У меня тут проблемка. Стормозил и схлопотал пулю. Позорище. Схлопотать пулю от мертвеца. «Сложно объяснить. Еду в больницу в Куперстауне. Шерлок за рулём. Люблю тебя. Персик. Потом поговорим». Это напомнило Гурни, что надо бы позвонить Кайлу. На его звонок тоже откликнулся автоответчик. «Привет, сынок. Как ты там? Я гнался за нашим приятелем до ярмарки. Там началось чёрт знает что». «Джек Хардвик ранен. Везу его в больницу в Куперстаун. Надеюсь, у тебя все в порядке. Как только сможешь, позвони мне и все расскажи. Я тебя люблю». Как только он договорил, Мадлен уселась на заднее сиденье, Гурни на водительское, и они тронулись в путь. С ярмарки спешило уехать столько машин, что образовалась чуть ли не пробка, почти сюрреалистическое зрелище. Здесь, где коровы, как правило, встречались гораздо чаще, чем машины, они многочисленные помехи движению создавались разве что тихоходными фургонами с сеном. К тому времени, как они выбрались на дорогу пошире, полоса грозовых туч уже сдвинулась на восток в сторону Олбани. А вертолеты с журналистами и телевизионщиками обшаривали долину лучами прожекторов, выискивая, должно быть, наиболее зрелищные ракурсы трагедии. Гурни представлял, как задыхающиеся от восторга креативщики с РАМ-ТВ рапортуют о том, как обезумевшие от ужаса люди во мраке спасаются с места трагедии, которую многие считают результатом террористической атаки. Вырвавшись из временного затора, Гурни гнал машину со всей скоростью, на какую только отважился, и еще чуть-чуть сверх того. Почти всю дорогу, выжимая от 50 до 100 миль, он добрался до больницы в Куперстауне минут за 45. Удивительно, но по пути никто не произнес ни слова. Тревожное сочетание предельно допустимой скорости, агрессивной манеры Гурни не сбавлять хода на поворотах и практически ничем не заглушаемого ревом мощного восьмицилиндрового мотора — похоже на корню, пресекала любую возможность беседы, сколько бы ни оставалось нерешенных проблем и оставшихся без ответа вопросов. Через два часа, однако, ситуация коренным образом переменилась. Хардвика осмотрели, обследовали, сделали анализы, уколы и переливание крови. Зашили, перевязали, поставили капельницу с антибиотиками, более утоляющими электролитами и велели ему провести в больнице по крайней мере ночь. Неожиданно объявился Кайл и остался дежурить с Гурни и Мадлен в палате Хардвика. Все трое сидели в креслах рядом с его кроватью. Кайл рассказал, что произошло с момента появления полиции до того, как увезли тело Клемпера, а начавшееся было расследование внезапно оборвалось, потому что всех полицейских и спасателей в округе срочно вызвали на территорию ярмарки исследователи умчались, оградив большой участок вокруг дома желтой лентой, как место преступления. Сам Кайл разобрал достаточно из переговоров полицейских, чтобы понять, произошла какая-то катастрофа, и, оставшись один, заменил спущенное колесо отцовского автомобиля и тоже поспешил на ярмарку но по пути, взглянув на телефон, обнаружил сообщение от Гурни, что они поехали в Куперстаун. Когда он закончил рассказ, Мадлен рассмеялась чуть нервным смехом. «Я так понимаю, ты рассудил, что раз какой-то псих взорвал ярмарку, именно там-то твой отец и окажется». Кайл смущенно покосился на Гурни и ничего не ответил. Мадлен засмеялась и пожала плечами. «Я тоже именно так рассудил бы» и спросила обманчиво-небрежным тоном, ни к кому конкретно не обращаясь. «Первым был Лекс Бинчер, потом Гораций, потом Мак Клемпер. Кто намечался следующим?» Кайл снова покосился на отца. Хардвик лежал на груди подушек, отдыхая, но не упуская ни единого слова. Наконец Гурни ответил, но так уклончиво, что это и ответом считать было трудно. «Ну...» «Самое главное — все позади. А сейчас только это и важно». Все дружно уставились на него. Кайл с любопытством, Хардвик скептически, а Мадлена задачена. «Ты, твою мать, верно шутишь?» — произнес Хардвик очень медленно, словно ему было больно говорить быстрее. «Да не то чтобы. Все наконец стало ясно», — отозвался Горни. Твоя клиентка Кэй выиграет апелляцию. Исполнитель мёртв. Опасность нейтрализована. Дело закрыто. Закрыто? Забыл про труп на твоём газоне. И вдобавок у нас нет ни малейших доказательств, что коротышка, которого ты застрелил, и в самом деле Питер Пен. Ещё вся эта реклама по Рам ТВ, что ты, мол собираешься выступить со сногсшибательными разоблачениями по делу с Палтеров. да после этого все копы которые над делом работали наверняка твоей крови жаждут гурни улыбнулся я сказал дело закрыто на то чтобы разобраться с осложнениями и конфликтами понадобится еще немало времени и взаимные обиды никуда не денутся и обвинения еще какое то время будут звучать И с фактами смириться удастся не сразу. Но сейчас уже слишком много правды вышло на свет, и снова зарыть ее не под силу никому. Мадлен смотрел на него во все глаза. — Хочешь сказать, ты с делом с Палтеров покончил? — Вот именно. — Выходишь из игры? — Ну да. — Вот так просто? — Вот так просто. — Не понимаю. — Чего ты не понимаешь? Ты же никогда не бросал головоломку, в которой не достает большого куска. Верно. А сейчас бросаешь? Да нет же, напротив. То есть ты имеешь в виду, дело закрыто, потому что ты его разгадал. И знаешь, кто нанял Питера Пэна убить Карла Спалтера? Ну, собственно говоря, его вовсе не нанимали убивать Карла. Ты о чём Убивать Карла не предполагалось. Все дело с самого начала было комедией или трагедией ошибок. Вот увидишь, оно еще войдет во все учебники, причем под заголовком «Роковые последствия привычки руководствоваться разумными предположениями». Кайл подался вперед на кресле. «Убивать Карла не предполагалось? Но как ты догадался?» ломав голову над всеми остальными составляющими этого дела, абсолютно бессмысленными, если мишенью был Карл. Версия о жене, убившей мужа, рассыпалась на куски, стоило лишь присмотреться пристальнее. Куда вероятнее казалась версия, что кей или еще кто-нибудь нанял для убийства Карла профессионала. Но даже в этом сценарии имелись неувязки. Откуда все-таки стреляли и зачем столько сложностей? И почему для такого простого дела понадобилось привлекать такого дорогого и неуправляемого киллера, как Питер Пен? Как-то это все не складывалось. Еще те случаи, которые постоянно всплывали в памяти. Про стрельбу в темном переулке и про взрыв машины. Кайл вытаращил глаза. «Они как-то связаны с убийством Карла?» «Не напрямую» но оба замешаны на ложных предположениях насчет взаимосвязи и последовательности событий. Возможно, я чуял, что и в деле спалтеров без таких же предположений не обошлось. Каких еще предположений? В деле о стрельбе в переулке таких предположений два, причем серьезных. Первое, что жертва убита выстрелом полицейского. И второе, что тот солгал о том, в какую сторону был обращен лицом подозреваемый в момент выстрела. Оба предположения казались совершенно разумными, но оба ложные. Пулевое ранение, от которого скончалась жертва, было нанесено до того, как на месте происшествия появился полицейский. И тот говорил чистую правду. В деле с машиной предположение состояло в том, что машина взорвалась в результате того, что водитель потерял управление и съехал с трассы. А на самом деле водитель потерял управление и свалился в ущелье из-за взрыва в машине. Кайл задумчиво кивнул. Хардвик состроил одну из типичных своих обескураженных гримас. «Ну и какое отношение это все имеет карло «Да прямое. Последовательность событий и взаимосвязь». Предположение. Может, изложишь это все простым языком? Для такого тупицы, как я. Все предполагали, что Карл оступился и упал, потому что в него попала пуля. Но, предположим, пуля попала в него именно потому, что он оступился и упал. хардвиг заморгал. В глазах у него замелькала торопливая переоценка ситуации. «В смысле, оступился и упал прямо перед намеченной жертвой?» Судя по выражению лица Мадлен, эти доводы ее отнюдь не убеждали. «Вам не кажется, что это уже натяжка? Что его застрелили случайно, лишь потому, что он споткнулся перед человеком, в которого на самом деле целился убийца?» «Но ведь все именно это и видели» только потом переосмыслили увиденное, потому что мозг у всех соединяет точки на картинке самым легким способом. Кайло задачно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду? Все именно это и видели». Все участники похорон говорили, что в первый момент они подумали, будто Карло ступился, или споткнулся обо что-то, или, например, ногу подвернул и потерял равновесие. А потом, когда обнаружили пулевое ранение, все автоматически пересмотрели свое первое впечатление. Мозг каждого из них бессознательно сравнил относительную вероятность двух возможных вариантов развития событий и сделал выбор в пользу того варианта, который казался правдоподобнее. Но ведь мозгу и полагается работать именно так, разве нет? До определенного предела. Проблема в том, что как только мы признаем за данность определенную последовательность событий, В нашем случае «был ранен», «потерял равновесие», «упал». А не «потерял равновесие», «был ранен» и «упал». Мы невольно сбрасываем второй вариант со счетов, забываем о нем. Новая версия становится единственной. Мозг так устроен, чтобы устранять двусмысленности и противоречия и работать дальше. На практике же это нередко означает скачок без оглядки от разумного предположения к признанной истине. «Ну и само собой. И если разумное предположение в результате оказалось шатким, то все, построенное на основе этого предположения позже, сплошная ерунда и рано или поздно развалится». На лице Мадлен появилась легкая тень нетерпения, с которой она встречала почти любые подобные теоретизирования горни. «И в кого целился Паникас, когда Карл оказался на пути пули?» «Ответ получить нетрудно». Тот, кто, заняв место жертвы, объяснит все прочие странности дела». Кайл впился глазами в отца. «Ты ведь уже знаешь, кто это, да?» «У меня есть кандидат, удовлетворяющий моим критериям. Но это еще не значит, что я непременно прав». «Я все время слышу от тебя», — продолжала Мадлен, «что странность, которая больше всего тебя смущает, это участие в деле Питера Пэна, который якобы берется только за самые трудные задачи. Отсюда два вопроса. Первый — кого из присутствующих на похоронах Мэри Спалтер было бы труднее всего убить? И второй — проходил ли Карл Спалтер мимо этого человека, направляясь к трибуне? Хардвик перебил ее. Голос его звучал уверенно, хотя и не совсем бодро. «Ответ на первый вопрос — Иона. Ответ на второй — да». Сам Гурни пришел к такому же выводу примерно четыре часа назад, в ярмарочном проходе рядом с колесом обозрения. Но очень приятно было убедиться, что другие, независимо от него, проделали в уме тот же путь. Если в жертвы намечался Иона, все темные места дела прояснялись сами собой. В обычных условиях обнаружить фактическое место пребывания Иона было не то, что сложно, а скорее невозможно. И это делало его идеальным кандидатом для Паникаса, любителя сложных дел. Собственно говоря, похороны матери были, вероятно, единственным событием, гарантирующим, что он окажется в предсказуемое время в предсказуемом месте. Вот почему Паникас и убил ее. На кладбище Йона сидел, а не стоял, что разрешало загадку с траекторией выстрела, сделанного из квартиры на Экстона-Веню. Карлу не могли оттуда всадить пулю в голову, когда он шел мимо Алисы. Но вот когда он падал перед Йоной, предназначенная тому пуля запросто могла в него угодить. Этот сценарий объяснял и вопрос, не дававший покоя Гурни с самого начала. Как Карл умудрился пройти еще 10-12 шагов после того, как пуля поразила моторный центр у него в мозгу? Простой ответ состоял в том, что он и не проходил. И, наконец, нелепый результат, ведь фокусник застрелил не ту жертву, рискуя стать посмешищем в тех самых кругах, где репутация была для него важнее всего, объяснял то, как он потом лез из кожи вон, чтобы этот позорный факт навеки остался тайной. Следующий вопрос напрашивался сам собой. Задал его Кайл с видимой неловкостью. «Если на самом деле мишенью был Йона, то кто тогда нанял Паникаса?» С точки зрения Куи Боно, ответ казался гурнеочевидным. Лишь один человек значительно выиграл бы от смерти Ионы. Выиграл бы очень крупно. Судя по лицам всех присутствующих, ответ для них был столь же очевиден. «Скользкий засранец», — пробормотал Хардвик. «О, Господи!» У Мадлен было такое лицо, словно ее представления о человеческой природе серьезно подкосились. Все четверо смотрели друг на друга, точно гадая, не сыщется ли иного объяснения. Однако деваться от неприглядной правды было некуда. Выстрел, убивший Карла Спалтера, был заказан никем иным, как самим Карлом Спалтером. Стремясь избавиться от брата, он сам навлек на себя ужасный конец, медленную смерть в полном осознании того, что виной всему он сам. Ужасно, и в то же время до смешного нелепо. Однако была в том и жуткая, неоспоримая справедливость, мстительная карма. И, наконец, это объясняло то выражение ужаса и отчаяния во взгляде умирающего в зале суда — Взгляд человека, еще при жизни угодившего в ад. Примерно с четверть часа после того беседа колебалась между сумрачными рассуждениями о братоубийстве и попытками разобраться с безрадостными практическими сторонами запутанной ситуации, в которой они все оказались. Хардвик медленно, но решительно сформулировал суть дела так. «Ладно. Помимо всей этой трагической хрени про Кайна с Авелем, нам надо прояснить, на чем мы стоим. Сейчас начнется феерическая грызня между всеми замешанными в эту историю органами, и каждый постарается оказаться тем, кто грызет, а не пострадавшим». Гурники внук. «С чего предлагаешь начать?» Не успел Хардвик ответить, в двери показалась запыхавшаяся эсти, на лице у которой быстро пронеслись страх, облегчение и любопытство. «Эй, персичек!» — хриплый шепот Хардвика сопровождался нежной улыбкой. «Как это тебе удалось вырваться, когда там, небось, все черти с сыпи сорвались?» Проигнорировав вопрос, она подбежала к кровати Хардвика и сжала его руку. «Ты как?» Он кривовато улыбнулся. «Расчудесно. Очень ловкая оказалась пуля. Прошила меня насквозь, не задев ничего важного». «Слава богу!» Голос у нее был встревоженный и счастливый одновременно. «Так расскажи же, как тебе удалось улизнуть?» «На самом деле я не то чтобы улизнула, во всяком случае официально. Просто сделала по дороге крюк. Буду регулировать движение. Можете себе представить, сейчас больше идиотов спешит к месту происшествия, чем старается оттуда уехать. Любители острых впечатлений, зеваки, уроды». «Так они теперь следователей посылают движение регулировать?» «Они сейчас кого угодно, куда угодно посылают». «Не поверите, что там сейчас творится, и сколько всяких слухов ходит». Она многозначительно посмотрела на сидевшего в ногах кровати Горни. «Говорят, какой-то чокнутый киллер взорвал всю ярмарку. Говорят, какой-то нью-йоркский детектив застрелил подростка. Или всё-таки того чокнутого киллера. Или какого-то неизвестного карлика». Она перевела взгляд на Хардвика. Один из помощников шерифа сказал мне, что карликом был Паникас, и что именно он-то тебя и прострелил, причём каким-то образом умудрился сделать это уже после смерти. Видишь, о чём я? Миллион слухов, а смысла никакого. Помимо всего прочего, началась безобразная свара по поводу полномочий между окружным шерифом, местной полицией, полицией штата, а может, скоро и федералы подтянутся. Чем больше гомона, тем веселее, правда? И всё это... «Пока придурки на парковке таранят друг друга. Каждый спешит первым выбраться. А другие придурки, ещё почище этих, спешат, наоборот, к ярмарке, больше чтобы нащёлкать фотографии и выложить в Фейсбуке». «Вот так сейчас всё и идёт», — она переводила взгляд с Хардвика на горни. «Вы же там были. Что за парнишка? Вы его застрелили, он в вас стрелял. И для начала, как вас вообще туда занесло?» Хардвик посмотрел на горни. — Уступаю эту честь тебе. Мне сейчас говорить трудновато. — Ладно, постараюсь изложить кратко, но придется начать с самого начала. Эсти взволнованно и потрясенно выслушала короткий пересказ основных событий вечера, начиная от взрыва кучи досок и гибели Клемпера, до погони на мотоцикле и смерти Питера Пэна среди воцарившихся на ярмарке хаоса и смятения. Первый вопрос, который она задала после ошеломленного молчания, бил в самую точку. «Ты можешь доказать, что человек, которого ты застрелил, и в самом деле паникас?» «И да, и нет. Мы, безусловно, можем доказать, что человек, которого я застрелил, именно тот, кто подстроил серию взрывов на ярмарке, и что Хардвик ранен именно из его пистолета». Его тело, пистолет и мобильник, который он использовал как дистанционный детонатор, находятся сейчас в распоряжении управления шерифа. Записи с ближайшей вышки сотовой связи покажут, что он звонил по ряду номеров, находившихся в той же области. Я не сомневаюсь, что время этих звонков будет достаточно точно соответствовать времени взрывов, которые можно выверить по записям ярмарочных систем безопасности. Если нам повезет... Среди осколков бомб на ярмарке найдут кусочки взрывателей, активируемых звонком. И система совпадет с той, что использовалась в доме Бинчера. И мы почти точно обнаружим совпадение между химическим составом зажигательной смеси, использовавшейся на ярмарке, и составом смеси у Бинчера. После взрывов и отключения электричества там такой дурдом начался, что было не до обыска тела. Но как только его все же обыщут, наверняка найдут оружие. И если оно уже использовалось где-то еще, перед нами откроются новые двери. Остановить связь по ДНК между нашим трупом и паникосом, находящимся в розыске в Европе, будет задачей для Интерпола и их партнеров. А тем временем можно сравнить сделанные перед скрытием посмертные фотографии его лица. Когда я видел его последний раз, оно оставалось неповрежденным с лицом человека на имеющихся у нас записях с видеокамер. Когда я Эсти медленно кивнула, явно стараясь понять и запомнить все это, Гур заключил. Лично я на сто процентов уверен, что тело принадлежит паникосу. Но с чисто практической точки зрения, для прикрытия моей задницы перед законом, это совершенно неважно. Мы можем доказать, что это тело того, Кто виновен в гибели одному богу, известно, скольких людей за последние пару часов. На самом деле, ни одному богу. По последним подсчетам, где-то от 50 до 100. Что? Это последние подсчеты, сделанные перед тем, как я уехала на задание. Ожидается, что это число увеличится. Сильные ожоги, два обрушившихся здания, драки на парковке, затоптанные дети. И еще много жертв с колеса обозрения. «От пятидесяти до ста?» — в ужасе прошептал Мадлен. «Боже!» Гурни откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он снова видел, как кренится и медленно заваливается набок, исчезая за шатром, колесо обозрения. Снова слышал жуткий треск и прорезавший чудовищный шум душераздирающие вопли. В палате надолго воцарилось молчание. Нарушил его Хардвик. «Могло быть и хуже. Или даже гораздо хуже», — пробурчал он, возвращаясь к жизни. «Не останови, Дэйв, этого маленького ублюдка». Это наблюдение было встречено мрачными кивками. «Плюс», — добавил Хардвик, — «он ухитрился прямо посреди всей этой чертовщины». «Разгадать дело об убийстве Спалтера». «Разгадал?» — поразила Сести. «Как?» «Расскажи, Шерлок». Гурни пересказал весь сценарий с Карлом в роли трагического злодея, начавшего интригу, которая роковым образом провалилась. «Выходит, план состоял в том, чтобы убрать брата, завладеть Спалтер Риэлти и ликвидировать активы для личного пользования». Гурни кивнул. «Ну, так мне это представляется». Хардвик тоже кивнул. «Пятьдесят миллионов баксов. Как раз хватит на покупку особняка губернатора». И он был твердо уверен, что мы никогда не притянем его за убийство. «Боже, что за высокомерный ублюдок!» Она с любопытством покосилась на горне. «У тебя какое-то странное выражение лица. О чем ты думаешь?» «Да просто о том, что убийство брата могло пойти Карлу в его компании только на пользу. Он мог бы преподнести это как попытки мафии запугать его, заставить бросить политику, чтобы в правительство не попал честный человек. Интересно, может, в его планы входило выставить убийство брата за доказательство собственной добродетели?» «А что? Мне нравится!» Глаза Хардвика цинично блеснули. «Въехать в губернаторы на этом трупе, точно на белом коне, прямо, твою мать, к инаугурации!» Гурни улыбнулся. Возвращение Хардвика к вульгарной манере изъясняться было показателем улучшающегося самочувствия. Эсти сменила тему. «А Клемпер с Алисой значит просто-напросто мелкие хищные стервятники, норовящие поживиться за счет Кэй». «Можно и так сказать», — согласился Гурни. «На самом-то деле», — с видимым удовольствием добавил Хардвик, «скорее, один хищный стервятник по имени Алиса и один безмозглый стервятник-идиот по имени Макмудак». Эсти несколько долгих секунд смотрела на него с болезненной нежностью, точно на милого, но невыносимого ребёнка, а потом снова взяла его за руку и стиснула её. «Пойду, пожалуй. Давно пора перехватывать и перенаправлять транспорт всех этих идиотов, что ломятся с трассы на ярмарку». «Перестреляй, ублюдков!» — с жаром посоветовал Хардвик. После ее ухода разговор плавно съехал на теории о чувстве вины и стремлении к саморазрушению, темы, которые, судя по всему, нагоняли на Хардвика сон. Вспомнив курс психологии, который он посещал в колледже, Кайло рассказал про фрейдовскую теорию о несчастных случаях. Они все вовсе не случайны, а отвечают некоторой цели. Предназначены предотвратить какое-либо действие, вызывающее внутренний конфликт. Или же покарать за него. Я вот думаю, может, то, что Карл споткнулся прямо перед братом, как раз чем-то таким и объясняется. Развивать эту тему никому не захотелось. Тогда Кайло завел речь о карме, Словно ему отчаянно требовалось встроить весь хаос произошедшего хоть в какую-нибудь упорядочивающую структуру. Ведь не один Карл расплатился за то, что натворил. Ну вы только подумайте. С Паникасом то же самое. Его придавило колесом обозрения, которое он сам же и взорвал. А с Клемпером что случилось, когда он явился по папину душу? Даже Лекс Бинчер. Он ведь, как с цепи сорвался на РАМ-ТВ, пытался присвоить себе лавры за все расследование. Это его и погубило. Ей-ей, так и кажется, что карма и впрямь существует. Голос у него был такой взволнованный, возбужденный, искренний. И такой юный, не дать не взять загоревшейся новой идеей подросток, что Гурни вдруг захотелось его обнять. Однако он не привык поддаваться спонтанным побуждениям, особенно на людях. Скоро в палату пришли две медсестры, чтобы забрать Хардвика на рентген для каких-то дополнительных обследований. Когда его устраивали на каталке, он повернулся к Горни. «Спасибо, дэви Я думаю, ты мне жизнь спас. Так быстро сюда довез». Он произнес это без тени иронии. Явление почти неслыханное. «Ну», — промямлил Горни, которому всегда делалось неловко, когда его благодарили. «У тебя призвая тачка». Хардвик издал короткий смешок, оборвавшийся вскриком от боли. И его увезли. Мадлен, Кайл и Гурни остались в палате около опустевшей постели. Все уже падали с ног от усталости. Говорить было не о чем. Молчание нарушил звонок телефона, как оказалось, Кайла. Он бросил взгляд на экран. «Боже!» — произнёс он, никому конкретно не обращаясь, а потом посмотрел на отца. «Это Ким! Я же обещал ей позвонить, но во всём этом...» И прибавил после короткого колебания. «Надо с ней поговорить». Он вышел в коридор и, негромко разговаривая, отошёл подальше, чтобы его не было видно и слышно. Мадлен смотрела на Гурни. Взгляд ее был полон неимоверного облегчения и неимоверной усталости, как и ее голос. «Ты все это преодолел», — сказала она и прибавила. «А это главное». «Да». «И все разгадал? В который раз?» «Да, по крайней мере, мне так кажется». «А, даже не сомневайся». На лице ее играла нежная, загадочная улыбка. Наступило молчание. Помимо волны эмоционального и физического истощения, Гурни ощутил, что у него все тело болит и ломит, и не без удивления понял, что это результат грубых манипуляций двух полицейских, которые оттаскивали его, когда он пытался выбить телефон из рук Паникаса. На него вдруг накатила такая усталость, что он не мог ни думать, ни даже держаться на ногах. Стоя там, в больничной палате, Гурни на миг прикрывает глаза и видит Питера пена Тот застыл спиной к нему, весь в чёрном, а потом начинает поворачиваться. Ядовито-жёлтое лицо, кроваво-алая улыбка поворачивается, поворачивается, поднимая руки, точно крылья хищной птицы. Но глаза на этом желтом лице, глаза Карла Спалтера, полные ужаса, ненависти и отчаяния, глаза человека, жалеющего, что родился на свет. Гур отгоняет прочь это видение, старается перевести взгляд на Мадлен. Та предлагает ему лечь на кровать, предлагает помассировать шею, плечи и спину. Он соглашается и скоро уже качается на волнах полузабытия, ощущая лишь теплое и нежное касание ее рук, слыша лишь ее голос, ласковый и успокаивающий. Где-то между сном и усталостью расположена область полнейшей отрешенности, простоты и ясности. Область, где он часто обретал безмятежность, которой не знал больше нигде. Ему казалось, это нечто вроде прихода у героинщика, прилив чистейшего, безмятежнейшего покоя. Обычно такое состояние сопровождалось для него полной изоляцией от каких бы то ни было внешних стимулов, блаженной неспособностью отличить, где кончается его тело и начинается остальной мир. Но сегодня все иначе. Сегодня в кокон вплетены голос Мадлен и всепроницающее тепло ее рук. Она говорит о том, как они будут гулять по побережью в Корнуолле, о пологих зеленых склонах, каменных изгородях, высоких утесах над морем. Как будут плавать на каяках по Березовому озеру в Канаде. Кататься на велосипеде в долинах Кацкила. Собирать чернику строить скворечники на краю луга, пробираться по тропинке, что ведёт через ферму шотландское пастбище. Голос у неё нежный и тёплый, совсем как прикосновение ладони к плечам гурни. Он представляет её на велосипеде, в белых кроссовках, жёлтых носках, ярких карминных шортах и сверкающей на солнце сиреневой ветровке. Солнце прорывает облака огромным кругом света, «Колесом света». Улыбка Мадлен, улыбка Малькольма Кларета. Голос ее — его голос. «В жизни нет ничего важнее любви». «Нет ничего, кроме любви». Читал Игорь Князев